26 июня 55 -го. Люди не могут представить себе, какая страшно напряженная, грандиозная работа происходит в космических сферах, затрагивающих всю нашу планету и даже Солнечную систему, и, конечно, все человечество. Ярое человечество не только не понимает, но своими безумными действиями страстно затрудняет благую помощь сил света. Больше половины сил уходит на устранение и пресечение зла, творимого земными обитателями.